Глава Пока мы медленно поднимались по темному корыту, стремительно перемещаясь от одного теоретического укрытия в виде ледяной пирамиды или гребня-марены к другому, но уже не присаживаясь на корточке и не нагибаясь, за исключением тех моментов, когда Дикон поднимал руку, приказывая остановиться, я начал размышлять, когда эта экспедиция перешла ту грань, которая отделяет просто фантастическое от совсем уж невероятного. Цепочка из шести человек, медленно перебегающая от одной футовой ледяной пирамиды к другой, напомнила мне детство, когда две сестры заставляли меня, совсем маленького, играть в ковбоев и индейцев на невысоком холме среди густых рощ за нашим домом Уэлсли, пригороде Бостона. Мы прятались, выглядывали из-за дерева, бежали к другому и снова прятались. Увидев мелькание юбок или сарафанов среди пятнистой лесной тени, я стрелял в сестер из своего деревянного пистолета. Но сестры, не желая пачкать одежду, отказывались падать замертво на лесную подстилку и катиться вниз с холма, когда я в них попадал. В отличие от них, я с таким удовольствием грохался на землю, и так грациозно катился под гору, что в конечном итоге игра в ковбоев и индейцев превратилась в другую, попроще, которую я называл «пристрелить Джейка и смотреть, как он умирает и катится». Вспомнив сестер, я подумал, что ни один из нас не отправлял писем родным и друзьям с тех пор, как мы отплыли из Англии. Эта экспедиция на Эверест должна была быть тайной, нашей тайной. И поэтому не предполагалось никаких писем из Коломба, Порт-Саида, Калькутты или Дарджилинга. Совсем не так, как в британских экспедициях 21, 22 и 24 годов, когда Гонцы сновали туда-сюда между Эверестом и Дарджилингом, поддерживая нерегулярную, но прочную связь альпинистов с внешним миром. Если кто-либо, например, Генри Моршет или Говард Сомеруэлл, писали домой, что им хочется шоколадного торта, через несколько недель они получали шоколадный торт. Я знал, что Жан-Клод каждый день писал письма любимой девушке. Или она уже была невестой? Анне-Мари. Они собирались пожениться в декабре, после того, как ЖК станет гидом шамани первого класса, что увеличит его скромный доход. Мне неизвестно, писал ли письма Дикон во время нашего путешествия. Я ни разу не видел, чтобы он писал что-либо, кроме официальных писем или заметок в своем блокноте с кожаной обложкой, в котором вел дневник путешествия. Я сам в первые недели написал несколько писем родителям, одной старой гарвардской подружке и даже одной своей любимой сестре Элеонор, Но ну, потом мне надоело таскать с собой письма, и я направил свои литературные таланты на подробный журнал восхождений. Пока мы перебежками поднимались по корыту, размышления привели меня к печальному выводу: если мы умрем на этом чертовом леднике или горе, никто никогда не узнает через час челночного бега от одной ледяной пирамиды к другой, в стороне от обозначенной бамбуковыми вешками и красными флажками центральной тропы, но не сильно отклоняясь в ту и другую сторону, мы добрались до первого лагеря на высоте 17800 футов, на 1300 футов выше поля брани, в которое превратился базовый лагерь. При спуске мы оставили первый лагерь в прекрасном состоянии, Но теперь, несколько часов спустя, он был полностью уничтожен. Все то же самое. Разодранный брезент, поваленные шесты палаток, вскрытые ящики, общая картина полного разорения, какую мы наблюдали в базовом лагере. За исключением трупов. Мы поискали следы на снегу, но, если не считать отпечатков шипованных ботинок, многие из наших тигров носили шипованные ботинки. Ничего не нашли. Затем Жан-Клод шикнул на нас, и на пятнадцатифутовом участке снега мы увидели три гигантских следа йети. Каждый был похож на отпечаток человеческой ноги, за исключением невероятной длины, больше восемнадцати дюймов, как мне показалось. И того факта, что большой палец был повернут внутрь, как у гориллы или другой крупной обезьяны. «Такой шаг должен быть у высокого парня», — прошептал Дикон. Ростом не меньше семи футов, а может и все восемь. «Но вы же не верите?» — начала Реджи. «Не верю», — ответил Дикон, «ни на секунду. Под каждым следом заметны отпечатки ботинок. Кто-то становился на это место, затем оставлял фальшивый след гигантской ноги Йети и делал следующий шаг. Хитроумная уловка, но довольно глупая, если эти люди все равно собираются нас убить», — сказала Реджи. Дикон пожал плечами. «Я подозреваю, что бойня в базовом лагере и эта глупая детская игра со следами предназначена для того, чтобы напугать всех наших шерпов. А может, они планировали убить всех, включая шерпов, а эту легенду о Йети продать местным жителям. Но конечная цель этих странствующих убийц мы четверо. Вернее, пятеро, включая доктора Пасанга». «Очень обнадеживает», — подумал я. Второй лагерь горел. Они подожгли все, что только смогли найти, кроме склада кислородных аппаратов, которые мы устроили за покрытыми снегом валунами в лабиринте ледяных пирамид, трещины, гребни и морен со стороны ледника по пути вниз. «Огонь виден из третьего лагеря», — сказала Реджи. «Они перестали притворяться йети». «Они йети» только со спичками и зажигалками. «Как вы думаете, станут ли четырнадцать человек, которых мы оставили в третьем лагере, подниматься на северное седло в попытке спастись?» — спросил доктор Пасанг. «Не думаю», — ответил Дикон. «Тогда они сами себя загнали бы в ловушку». «Они могут рассеяться», — сказал Реджи. «Вскарабкаться на гребне марена затем спуститься». «Попытаться дойти до базового лагеря и вернуться на равнину, мелкими группами или по одному?» «Это было бы разумно», — согласился Жан-Клод. «Вы верите, что они так и поступят, мистер Дикон?» — спросил Пасанг. «Нет». Я смотрел на кислородные маски и баллоны. Почти все манометры показывали максимальное давление. «Что мы со всем этим будем делать?» «Возьмем с собой», — сказал Дикон. «Зачем, черт возьми, оно нам?» — удивился я. «Разве мы не собираемся просто забрать выживших шерпов из третьего лагеря и бежать к монастырю Ронгбук? В Чобук? Или в шикардзонг Из трех упомянутых мною мест только последнее. Шекардзонг было достаточно крупным и удаленным, чтобы служить временным убежищем хотя оно находилось на расстоянии почти 60 миль к северу от базового лагеря, если идти по тропе, чуть меньше 40 миль по прямой, как летают вороны. В тот момент я сам не отказался бы стать вороном, но тут же вспомнил о растерзанной прямой кишке Мэлори и вытащенных наружу внутренностях и почувствовал тошноту. Во вскрытой брюшной полости знаменитого альпиниста виднелось что-то похожее на семечки, Я подумал не в первый раз, что могу сказать, что ел Мэлори в свой последний день. Я тряхнул головой. Подобные мысли ничем не помогут в нашей ситуации. Мы сидели на корточках вокруг уцелевших кислородных аппаратов. «По всей видимости, Шерпы не станут спасаться бегством по перилам и лестнице в четвертый лагерь, поскольку знают, что эти убийцы просто запрут их там», — говорил ЖК на то же самое справедливо для нас. восхождение в этой экспедиции больше не будет, не так ли, Ришар? Зачем же ради всего святого тащить эти кислородные аппараты назад на ледник?» Диком вздохнул. «Мы должны продолжить восхождение, если будет такая возможность», — тихо сказала Реджи. «Зачем?» — спросил я. «Неужели вы рассчитываете, что после всего этого мы продолжим поиски вашего кузена?» «Я хочу сказать... Пожалуйста, подумайте об этом, леди Бромли Монфор. Четырнадцать шерпов мертвы, а двенадцать находятся во власти кровожадных садистов. Как вообще можно думать о том, чтобы вернуться на гору? И зачем? Чтобы подняться на вершину?» «Нет, не на вершину. Теперь еще важнее найти тело Бромли», — настаивала Реджи. «Она права», — сказал Дикон. Леди заморгала, явно удивлённая этим быстрым согласием. Я ничего не понимал, но заметил, как кивнул Жан-Клод. Он переводил взгляд с Реджи на Дикона и обратно. «Целью нашей экспедиции были вовсе не поиски тела Перси по просьбе семьи, правда, Реджи?» Она прикусила нижнюю губу, на которой выступила кровь, казавшаяся чёрной при свете звёзд. «Нет». Наконец произнесла Реджи. «С самого начала». Она посмотрела на Дикона. «Вы знаете, почему так важно найти тело Перси? Или убедиться, что никто другой его не найдет?» «Думаю, да», — прошептал Дикон. «Боже мой», — пробормотала Реджи. «У нас есть общий друг, который последнее время выписывает много чеков?» «Но предпочитает золото?» — улыбнулся Дикон. «Да, миледи». «Боже мой!» — повторила Реджи и провела пальцами по лбу, словно у нее жар. «Мне и в голову не приходило, что вы тоже...» «Я не понимаю ни слова из того, что вы тут говорите», — вмешался Жан-Клод. «Но может, вам будет интересно узнать, что Наванг-Бура ускользнул, воспользовавшись темнотой?» Дикон кивнул. Примерно две минуты назад он направился на север, к базовому лагерю. Возможно, хочет сбежать. «Он не трус», — сказал Пасанг. «Все шерпы не трусы», — согласился Дикон. «Одни из самых храбрых людей, которых я когда-либо встречал. А после войны эти слова дорогого стоят. Но Наванг и остальные столкнулись с необычным явлением, которое их вера и традиции считают реальной угрозой. «Что ты знаешь об их вере, Ришар?» — в тоне Жан-Клода сквозило раздражение. Ответила ему Реджи. «Разве вы двое не знаете, что капитан Дикон давно перешел в буддийскую веру?» Я с трудом сдержал смех. «Глупости! Ричард даже не хотел присутствовать на церемонии благословения Дзатрула Ринпочи». «Не все буддисты верят в демонов и поклоняются статуям Будды». — сказал Дикон. Моя улыбка погасла. — Ты шутишь? — Неужели вы не видели, как во время перехода ваш друг каждое утро молча сидел в позе лотоса? — спросил Пасанг. — Уи! Я слышал в голосе жка удивление и недоверие, схожие с моими. нам мне казалось, что он размышлял. — Мне тоже, — сказал я. Составлял планы на день. Люди, планирующие предстоящий день, не поют в полголоса "Ом мани падма хум", сидя в позе лотоса, заметила Реджи. "Умереть не встать", воскликнул Жан-Клод. "Признаюсь, что в этот раз я не удержался от смеха. Интересно, где же ка подхватил это выражение? Можно спросить, зачем мы тратим время на мои возможные необычные философские взгляды?" сказал Дикон, когда нужно принять решение. Собирать ли нам шерпов в третьем лагере и спасаться бегством, или отправить шерпов, как только это будет возможно, на север, а затем в пятером подняться на северное седло, пока туда не добрались наши йети с люгерами, или нам тоже удирать в долину? Сначала один вопрос, Ришар. Что ты хочешь знать, Жан-Клод? Когда ты стал буддистом? «В июле 1916-го», — прошептал Дикон, — «но, к счастью для нас всех, я плохой буддист. Если у меня будет возможность убить этих людей, которые лишили жизни наших шарпов, я убью их без каких-либо сожалений или колебаний. Тогда вы сможете называть меня бывшим буддистом». Второй раз за последние 24 часа я почувствовал, как покрываются мурашками руки — а волосы на затылке встают дыбом. «Убить всех этих людей? Да как, черт возьми, он это сделает, когда у них настоящее оружие, а у нас только маленькие грушечные ракетницы?» «Я пойду с тобой, куда прикажешь», — сказал Жан-Клод. «Я тоже». «Был ли я искренен?» «Да». «Я останусь с леди Бромли Монфор, что она не решила». — сказал Пасанг, — и буду исполнять приказы того, кому она подчинится. Дикон потер лоб, словно не хотел снова принимать на себя командование в ситуации, когда люди будут убивать и сами могут погибнуть. — Если мы вернемся на ледник и пойдем к третьему лагерю, повернуть назад уже вряд ли получится. Вы должны доверять нашим решениям в данном случае нашим средже За ней остается общее руководство экспедиции, на мне восхождение и боевые действия». «Вы можете сказать, почему поиски тела Бромли гораздо важнее, чем мы думали?» — прошептал ЖК, обращаясь к Реджи. Леди Бромли Монфор снова прикусила окровавленную губу и посмотрела на дикана «Если мы благополучно доберемся до четвертого лагеря на Северном Седле, я скажу вам причину», — ответил тот. «Если же нам придется бежать в Шекардзонг и дальше на восток, лучше этого не обсуждать». «Хорошо», — сказал Жан-Клод, как будто Дикон что-то объяснил. «Я пребывал в полной растерянности, но спорить не стал». «Далеко впереди, выше и восточнее нас», Внезапно появилось красное свечение. Мы несколько минут молча наблюдали за ним. «Это на леднике», — прошептала Реджи. «Ближе к нам, чем к третьему лагерю. Красный сигнальный огонь?» «Слишком долго горит», — покачал головой Дикон. «Даже для железнодорожного осветительного патрона». «Жутковатый свет», — Реджи поежилась. «Как будто кто-то открыл для нас...» «Врата ада», — сказал Жан-Клод. «Знаете, это может быть ловушка», — предупредил Пасанг. «Приманка». «Да», — согласился Дикон, — «но нам нужны пленные, чтобы понять, какого черта тут происходит и с кем мы имеем дело. Мы будем осторожны, но придется идти в их ловушку. Представим, что мы ночной патруль на нейтральной полосе». «А велики ли шансы остаться в живых после ночного патрулирования нейтральной полосы?» — спросил я. «Нет. Дикон жестом приказал нам снять кислородные баллоны вместе с клапанами, резиновыми трубками и масками с алюминиевых рам и упаковать в наши почти пустые рюкзаки. Мы старались экономить силы и не шуметь». Затем он махнул рукой и мы снова выстроились цепочкой, Дикон впереди Жан-Клод замыкающий, и, пригнувшись почти бегом, под хруст кошек, вгрызающихся в снег и лед, стали подниматься по лабиринту из занесенных снегом ледяных пирамид на открытое пространство ледника, восточный Ронгбук.